Глава шестая. Итальянская компания. Понедельник, двадцать апреля. Пятьдесят шесть пять десятых кг. Радостные возбуждения и сильный страх делают свое дело. Алкоголь ноль. Отлично. Правда, сейчас только пол восьмого утра. Сигареты четыре. Очхор. хор. Семь тридцать. Я почти готова к выходу. А у меня еще куча времени. Какой мощный прогресс. Лишнее доказательство того, что, как говорится, в неизведанном пути человек способен изменяться и развиваться. Вчера ко мне заходил Том и еще раз проработал со мной все вопросы, так что я полностью подготовлена к интервью, и мои задачи мне абсолютно ясны. Только вот вчера я была немного под хмельком, если честно. 9.15. У меня просто уйма времени. Прекрасно известно, что бизнесмены — То и дело, летающие из одного европейского города в другой, приезжают в аэропорт за 40 минут до вылета. Багажа у них нет, только маленький чемоданчик с рубашками. Самолет у меня в 11.45, в Гатвике я должна быть в 11. Значит, на вокзале Виктория я сяду на поезд, отходящий в пол-одиннадцатого. В метро, соответственно, надо быть в десять. Отлично. 9.30. А вдруг я не смогу справиться с эмоциями, И брошусь ему на шею. Что-то брюки у меня слишком узкие. И живот виден. Переоденусь лучше во что-нибудь другое. Возьму-ка еще, пожалуй, сумочку с туалетными принадлежностями, чтобы освежиться перед интервью. 9.40. Сама на себя дивлюсь. Потратить столько времени на упаковку туалетных принадлежностей. Когда ежу, понятно, что самое главное — сделать макияж и прическу. Волосы просто в ужасном состоянии, надо снова их намочить. А где у меня паспорт? 9.45. Паспорт нашелся, с волосами все в порядке. Могу выходить. 9.49. Одна вот только трудность. Сумку не могу поднять. Может, колво туалетных принадлежностей стоит подсократить? Оставлю только зубную щетку, пасту, жидкость для ополаскивания рта, гель для умывания, увлажняющий крем. Ой, еще надо достать из микроволновки половиной тысячи фунтов и выложить их на столе для гарри. Он купит материалы для строительства моей новой комнаты и террасы. Ура! 9.50. Отлично. Заказала такси. Через две минуты приедет. 10.00. Где же такси? 10.05. Где, черт возьми, такси? 10.06. Позвонила в фирму по заказу такси. Говорят, шевроле серебристого цвета уже у моего дома. 10.07. Нет у моего дома никакого серебристого шевроле. И нигде на улице тоже нет. 10.08. Ферми ферме говорят, что серебристый «Шевроле» в эту самую секунду поворачивает на мою улицу. 10.10. 10. Такси так и нет. Мать их! Фу! Приехала. Черт, где у меня ключи? 10.15. В такси. Раньше мне точно удавалось доехать до вокзала за 15 минут. 10.18. Черт! Такси почему-то выехало на Мэрилбоун Роуд. У нас что, осмотр достопримечательности Лондона? Или мы на вокзал едем. Звериное желание броситься на таксиста, убить его и съесть. 10.20. Взяли правильный курс, то есть в Ньюкасл больше не едем. Но движение очень плотное. Похоже, в Лондоне теперь в любое время час пик. 10.27. Интересно, получится ли у меня за одну минуту добраться до перона? Откуда уходит экспресс на Гатвик? 10.35. Виктория. Так. Спокойно, только спокойно. Поезд уехал без меня. Ничего страшного, сяду на следующий в 10.45. И до самолета у меня будет полчаса. Да и вообще рейс могут задержать. 10.40. Интересно, будет ли у меня в аэропорту время купить брюки? Не собираюсь из-за этого переживать. Самое прекрасное в путешествиях — это возможность изменить себя, стать другим человеком, держать себя с достоинством, дать себе загадку, ведь тебя никто не знает. 10.50. Почему меня преследует маниакальная мысль, что паспорт выпал у меня из сумки и уехал обратно домой? 11.10. Поезд по непонятной причине остановился. Вдруг все мои заботы, еще раз покрыть лаком ногти на ногах и т.п. показались мне крайне несущественными по сравнению с опасностью вообще не прилететь в Рим. 11.45. Поверить не могу. Самолет улетел без меня. Полдень. Благодарю, Господа. Мистера Дарси и всех ангелов на небеси. Как выяснилось, я могу полететь следующим самолетом через 45 минут. Позвонила агенту, она сказала, что ничего страшного нет. Она договорится с ним о встрече на два часа позже. Прекрасненько. Могу походить по магазинам. 13.00. Мне очень нравятся весенние коллекции. Легкие платья с цветочным узором. Но почему бы не шить их так, чтобы они женщинам на задницу налезали? Обожаю магазины в аэропорту. Некоторые считают, что аэропорты превратились в торговые центры. И это очень плохо, но я не согласна. Возможно, сделаю эту тему предметом обсуждения в одном из следующих интервью. С Биллом Клинтоном, например. Примерю-ка пару купальников. 13.30. Так, теперь отправлю письма и загляну еще в один магазинчик. Потом на посадку. 13.31. Прозвучало объявление. Пассажир Бриджит Джонс, вылетающий рейсом Бритиш airways 175 в Рим, немедленно пройдите к выходу на посадку номер 12. Самолет отправляется. Вторник, 22 апреля. 58 кг, алкоголь 2 портс, сигареты 22, звонки от Майкла Зазнайки из Индепендент, чтобы проверить, как я продвигаюсь, Приблиз 30, прослушивание записи интервью, 17р. колво написанных слов интервью, 0. 9.00. Снова дома, после богом посланной поездки. Сажусь готовить интервью к печати. Поразительно, насколько сосредоточенность на работе и карьерном росте помогает отключиться и забыть о душевных переживаниях. Всё прошло просто потрясающе. Такси довезло меня до площади и, выйдя, чуть в обморок не упала от восторга. Солнце сияет, кругом величественные руины и, главное, мистер... Ой, телефон. Это оказался Майкл из Индепендент. Взяли интервью? Да, раздраженно ответила я. Вы не забыли, что запись надо делать на магнитофон, что плеер для этой цели не подходит? Слов нет. Не знаю, что там Том ему про меня понарассказывал, но его тон заставляет предположить, он дал мне не очень-то лестную характеристику. В общем, времени у вас до четырех дня. Садитесь за работу. Ля-ля-ля. Это ж целая вечность. Хочется еще раз вспомнить, как все прошло. М -м -м. Впечатление он произвел точь-в-точь точь такое, как мистер Дарси. Стройный, сдержанный, элегантный. Он даже сводил меня в какую-то церковь с дырой в крыше. Потом к мавзолею Адриана... Или не Адриана, точно не помню. А еще показал статую Моисея. Мастерски спасал меня от машин на улице и со всеми вокруг говорил по-итальянски. Полдень. Утро прошло не очень плодотворно, хотя, безусловно, мне требовалось время, чтобы осмыслить вчерашний день. Рассказать о нем друзьям так, что в каком-то смысле я провела утренние часы с большой пользой. 14.00. Опять телефон. Вот какова жизнь журналиста экстра-класса. Телефоны звонят без остановки. Это снова оказался проклятый Майкл. «Ну, как у вас дела?» «Чёртов зануда! Ещё даже четырех часов нет. Да и вообще, наверняка я могу работать до самого вечера. Моё интервью на плёнке мне очень нравится. Я здорово начала. С простых вопросов. А потом уже перешла к серьёзным вопросам, которые подсказал мне Том». Я их все записала в вечер перед вылетом, хотя и была не совсем трезвой. Думаю, на него произвел большое впечатление мой подход к ведению интервью. 14.30. Быстренько выпью чашечку кофе и выкурю сигарету. 15.00. Стоит еще раз прослушать запись. О, позвоню-ка Шерон и дам ей послушать конец. Черт-черт, уже полчетвёртого, а я так и не взялась за дело. Ладно. «Не надо волноваться, они там в газете еще и с обеда-то не вернулись. А вернуться будут пьяные, как... как... как журналисты. Ничего, увидят, какая у меня сенсационная статья получится. С чего начать? Понятное дело, интервью должно передавать мои впечатления о мистере Дарси. И надо умело вплести в него вопросы про фильм «Футбольная горячка», про театр, кино и т.д. Возможно... Они дадут мне постоянную рубрику, в которой буду представлять свои интервью. Рубрика «Бриджи Джонс». Джонс беседует с Дарси. Джонс беседует с Блэром. Джонс беседует с Рейганом, если он еще жив. 16.00. Какой у меня может быть творческий процесс? Если чертов Майкл каждый пять минут мне названивает и указывает, что мне писать, а что не писать. Ррр. Если это опять он, Да в этой газете нет никакого уважения к журналистам, вообще никакого. Семнадцать пятнадцать, ха-ха, я работаю, вот как я его отбрил, он заткнулся. Восемнадцать ноль ноль, да все нормально. Никто из известных журналистов никогда ничего вовремя не сдаёт. Девятнадцать ноль ноль, черт, черт, черт, черт, черт. Среда, двадцать третье апреля. 58,5 и кг Это уже просто карма. Количество звонков от друзей, родственников и коллег с поздравлением по поводу интервью с Колином Фертом – ноль. Колво звонков из редакции «Индепендент» с поздравлениями по поводу интервью с Колином Фертом – ноль. Колво звонков от Колина Ферта с поздравлениями по поводу интервью с Колином Фертом – ноль. Ну не странно ли? 8.00. Статья выходит сегодня. Сделано все было немного наспех, но, по-моему, получилось нормально. Даже, может быть, очень неплохо. Хоть бы газеты поскорее пришли. 8.10. Почты еще нет. 8.20. Ура! Газета передо мной. Посмотрела свою статью, редактор решил вообще не печатать то, что я написала. Конечно, я немного припозднилась со сдачей материала, но как можно так со мной поступить? Вот что они напечатали. По независящим от редакции причинам, Мы вынуждены напечатать интервью, взятое Бриджи Джонсу Коллина Фёрта в виде дословной расшифровки магнитофонной записи. Бэдж. Так, давайте начнем интервью. К.Ф. Несколько нервно. Давайте, давайте. Очень долгая пауза. Бэдж. Какой у вас любимый цвет? К.Ф. Что-что, простите. Бдж. Какой у вас любимый цвет? К.Ф. Синий. Долгая пауза. Б.Дж. Какой пудинг вы больше всего любите? К.Ф. крем-брюле. Б.Дж. А вы знаете о фильме «Футбольная горячка», снятом по книге Ника Хорнби? К.Ф. Да, конечно, знаю. Б.Дж. Пауза. Шелест перелистываемой бумаги. Вы... Ой, снова шелест бумаги. «Считаете ли вы, что книга «Футбольная горячка» Хорнби бросил семя нового жанра в почву нашей литературы?» «Каев». «Что-что?» «Простите». «Бэджи». «Бросил семя нового жанра». «Каев». «Бросил семя». «Бэджи». «Да». «Каев». Э, «Безусловно». «Стилю Ника Хорнби многие подражают». Я думаю, это очень достойный э, вид литературы. Вне зависимости от того, бросал не Хорнбисиме или нет. Бэдж. Вам известен сериал «Гордость и предубеждение»? Каэф. Да-да, конечно, известен. Бэдж. Тот, где вы ныряли в озеро? Каэф. Да. Бэдж. Вам, вероятно, приходилось делать не один дубль? Вы каждый раз снимали мокрую рубашку и надевали другую, сухую. Каев, «Да?» mm, «Думаю, да. Скузи. Авинто, тропофорте. Си грация». Бэдж. «Дышит неровно». «Сколько дублей с нырянием в озеро вам пришлось делать?» Каэф, закашлившись. Euh, «Съемки производились на студии в специальном резервуаре с водой». Бэдж. «Только не это». Каев. Именно так и было. А в тех кадрах, где герой прыгает в воду, снимался каскадер. Бэдж. Но ведь с виду это был мистер Дарси. Каев. Это потому, что ему наклеили бакенбарды, и поверх водолазного костюма на нем была одежда мистера Дарси. Вообще он был очень похож на Элвиса Пресли на его последнем в жизни концерте. По условиям страховки прыгать он мог только один раз, а потом полтора месяца проходил медосмотры все остальные кадры с мокрой рубашкой это я бджи рубашку приходилось все время заново мочить кайф да ее опрыскивали опрыскивали а потом бэдджер как именно кайф что что простите бджи как именно опрыскивали кайф ну брали опрыскиватель с водой и послушайте может бджи Это понятно. Я имела в виду, нужно ли вам было снимать рубашку и и надевать другую. Кайф. Да. Бэджи. И ее опрыскивали, чтобы она стала мокрой. Кайф. Да. Бэджи после паузы. Вы знаете о фильме «Футбольная горячка»? Кайф. Да. Бэджи. Какие основные исходные черты и, напротив, различия вы видите между полом из футбольной горячки и… Кайф. И Бэджи, запинайся, мистером Дарси. Кайф, мне такого вопроса еще никто не задавал. Бэджи, правда? Кайф, да. Я думаю, основные различия заключаются в том, что... Бэджи, вы считаете, что ответ так абсолютно очевиден? Кайф, нет. Просто меня об этом еще никто не спрашивал. Бэджи, вам не задают его со всех сторон? Кайф, нет, нет. Смею вас заверить. Бэджи, значит, кайф. Это совершенно новый, очень оригинальный вопрос. Бэджи, ой, как здорово. Кайф, так мне отвечать? Бэджи, да. Кайф, мистер Дарси не болеет за Арсенал. Бэджи, да. Кайф, он жил почти 200 лет назад. Бэджи, да. Кайф, полус футбольной горячки любит находиться в толпе болельщиков. Бэджи. Да. Кайф. А мистер Дарси даже на небольшой вечер с танцами приходить не хочет. Теперь мы можем поговорить о чем-нибудь, не связанном с мистером Дарси. Бэджи. Да. Пауза. Шуршание бумаги. Бэджи. Вы сейчас по-прежнему не свободны? Кайф. Да. Бэджи. Долгая пауза. Кайф. С вами все в порядке. Бэджи, почти не слышно. Как вы считаете, продвигаются ли британские малобюджетные фильмы? Каэф, я вас не слышу. Бэджи, несчастным голосом. Как вы считаете, продвигаются ли британские малобюджетные фильмы? Каэф, продвигаются... куда? Бэджи, после очень долгой паузы. В будущее? Каэф, понятно. Думаю, прогресс в этой области у нас есть. Мне нравится сниматься в малобюджетных фильмах, но и в высокобюджетных тоже нравится. И было бы здорово, если бы производство таких фильмов у нас также увеличивалось. Бэджи, у вас нет сложности с вашей девушкой из-за того, что она итальянка? Каев. Нет. Очень долгая пауза. Бэджи, мрачно. Как вы полагаете, Можно ли рассматривать мистера Дарси в политическом аспекте? Каев. Я размышлял о том, имелись ли у него политические взгляды и каковы они были. Думаю, читатели «Индепендент» нашли бы их не очень созвучными своим. Полагаю, ему были свойственны довикторианские и викторианские представления о богатстве и богатом человеке как благотворители. Это скорее тучерианские взгляды. Идеи социализма, безусловно, не могли Баджи. Конечно. Каев, быть ему близки. Он показан хорошим человеком и явно очень по-доброму относится к своим арендаторам. Я думаю, он представляет собой в каком-то смысле не фигуру. И Беджи, что значит не тшанскую? Каев, а вы, наверное, слышали об идее сверхчеловека? Беджи, супермена? Каев, нет, не супермена. Нет, слабый стон. Сомневаюсь, что мистер Дарси ходил в красных подштаниках и развивающемся красном плаще. Послушайте, может быть, сменим тему? Бэджи, над чем вы работаете сейчас? Кайф. Новый проект называется «Мох». Бэджи, это передача о природе? Кайф. Нет, нет, нет. Это фильм, эм, действие которого происходит в 30-е годы. В нем рассказывается о чудаковатой семейке, Глава, который выращивает мох. Бэджи. а разве мох не растет сам по себе естественным образом? Каев, дело в том, что он выращивает мох особого вида под названием сфагнум, который во время первой мировой войны использовался для заживления ран. Это очень легкий и э, смешной. Бэджи. крайне неуверенно. Похоже, хороший фильм. Каев. Очень надеюсь, что он получится именно таким. Бэджи, можно уточнить еще кое-что по поводу рубашки? Кайф. Да. Бэджи, сколько именно раз в общей сложности вам приходилось снимать ее и надевать снова? Кайф. Сколько именно раз? Не знаю. М -м. Дайте подумать. Так, есть эпизод, где я иду от озера к дому. Это было снято одним дублем, одна рубашка. Потом есть эпизод, где я оставляю свою лошадь в слуге. Думаю, там была уже другая рубашка». Бэджи в голосе радость. «Так вы меняли рубашку!» Каев строгим голосом. «Да, менял. Один раз». Бэджи. но в принципе, мокрая рубашка была только одна». Каев. «Да, одна мокрая рубашка, которую все время опрыскивали, чтобы она была мокрой». «Вы удовлетворены?» Бэджи. «Да». Какой у вас любимый цвет? Кайф. А этот вопрос уже был. Бэджи. Ау, шелест бумаги. Не кажется ли вам, что фильм «Футбольная горячка» на самом деле посвящен проблеме морального паразитизма? Кайф. Морального чего? Бэджи. Паразитизма, ну, понимаете, когда мужчины боятся серьезных отношений, вечно пьянствуют и интересуются только футболом? Кайф. Нет, мне не кажется, что фильм об этом. Я думаю, в эмоциональном плане у Пола значительно меньше проблем, чем у его подруги. Я считаю, что в конечном счете именно эмоциональная свобода Пола есть наиболее привлекательное его свойство, которое хочет продемонстрировать нам Кормби. А В рутине повседневной жизни он сумел найти нечто такое, что дает ему эмоциональные бэджи. Простите, я вас прерву. Кайф, вздыхая. «Да?» «Бэджи, не мешает ли вашим отношениям с подругой языковой барьер?» «Каэф, она прекрасно говорит по-английски». «Бэджи, а вы не думаете, что вам было бы куда лучше женщины, которая не просто говорит по-английски, но и является англичанкой и к тому же ближе вам по возрасту?» «Каэф, у нас с моей подругой все хорошо». «Бэджи, мрачно, до поры до времени». «Можете ли вы сказать, что любите театр больше, чем кино?» «Кайф». «Я не придерживаюсь того взгляда, что только в театре актер может проявить себя по-настоящему, а кино в этом смысле вторично. Но в театре я очень люблю работать». «Бэджи». «А не кажется ли вам, что театр — это как-то странно и нереалистично? И к тому же часами сидишь на месте, не поесть нельзя, не поговорить?» «Кайф». «Нереалистично» странно и нереалистично бджи да кайф вы в том смысле что бджи сразу видно что происходящее на сцене неправда кайф а в этом смысле тихое постанование М -м -м. думаю не должно быть такого ощущения если спектакль хороший куда более когда я снимаешься в фильме Ощущение некой искусственности значительно сильнее. Баджи, Правда? Но ведь фильм снимается не одним махом. Каев. Нет. Не одним, нет. Да, фильм снимается не одним махом. Он снимается по кусочкам. Чуть более громкое постанование. По кусочкам. Баджи, Понятно. Как вам кажется, спал ли мистер Дарси с Элизабет Беннет до свадьбы? Каев. Да, полагаю, это возможно. Баджи, вы так считаете, правда? Кайф. Да. Я думаю, это вполне, вполне возможно. Да. Баджи, затей в дыхании. Неужели? Кайф. Это вполне возможно. Да. Баджи. Как такое возможно? Кайф. Не знаю. Согласилась ли бы со мной Джей Остин, но Баджи. Этого мы никогда не узнаем. Она давно покойница. Каев. Да, не узнаем. Но мистер Дарти, каким его увидит Эндрю Дэвис, сценарист сериала, вполне на это способен. Бэджи, почему вам так кажется? Почему, почему? Каев. Я думаю, Эндрю Дэвису важно было показать, что мистер Дарти обладает мощной сексуальностью. Бэджи задыхается. Каев. И еще... Э... Бэджи, мне кажется, вы своей игрой это очень, очень хорошо передали. Правда? Каев, спасибо. В одном месте сценария Эндрю даже сделал пометку. Представь, что удар сиэрекция. Что-то с грохотом и треском падает. Бэджи, о каком именно эпизоде идет речь? Каев, в одной из начальных серий Элизабет долго идет пешком и сталкивается с ним на территории поместья. Бэджи, это где у неё ноги испачканы? Кайф, и прическа растрепалась. Бэджи, и она вспотела. Кайф, точно. Бэджи, это трудно было играть. Кайф, вы имеете в виду эрекцию? Бэджи, благоговейным шёпотом. Да. Кайф, ну... Эндрю приписал также, что Дарси не стремится привлечь к этому внимание, поэтому особой игры по этой части не требовалось. Бэджи, м м Долгая пауза. Кайф. Продолжаем. Бэджи. Ммм, кайф. Так мы закончили? Бэджи. Нет. Как ваши друзья отреагировали на то, что вы стали играть мистера Дарси? Кайф. Они надо мной вовсю подшучивали. Например, важными голосами обращались ко мне мистер Дарси. Был небольшой период, когда им приходилось скрывать, что они знают, кто я на самом деле, и... Бэджи. «От кого скрывать?» «Кайф. От тех, кто думал, что я очень похож на мистера Дарси». «Бэджи. А вы что, считаете, что не похожу на мистера Дарси?» «Кайф. Да, я считаю, что не похож на мистера Дарси». «Бэджи. А мне кажется, вы вылитый мистер Дарси». «Кайф. В каком отношении?» «Бэджи. У вас манера говорить точно такая же». «Кайф. Неужели?» «Бэджи. И выглядите вы точно как он, и я... О! Продолжительный шум, треск и звуки потасовки.